Вершиной полководческого искусства Потемкина была Вторая турецкая война. А самое блестящее проявление его таланта была осада Очаков. Обычно в нашей исторической литературе ее всегда приводят как пример бездарности главнокомандующего, отсутствие подлинных воинских талантов и никчемности потери времени и войск. Это совершенно не так. Очаков, заштатный городок теперь на берегу Черного моря, Да и тогда был не самым важным. Но это был единственный опорный пункт, который турки удержали после поражения в Первой турецкой войне. И поэтому взятие Очакова было крайне необходимо, чтобы лишить турок возможности пытаться оперировать к Перекупу и Крыму, действовать на юге Украины, в Молдавии. И по сей причине Потемкин движет сюда весною 1788 года нашу армию. Турки готовятся. Они присылают свой флот в Днепровский лиман. И вот тут происходит очередное русское военное чудо. У турок линейные корабли, мощь и гордость султанского флота. У нас грибные галеры и плавучие батареи. далеко неадекватное, вроде бы, оружие. Но во главе них стоит неустрашимый капитан Алексеано, грек, перешедший еще в Первую Турецкую войну на русскую службу, принц Нассау Зиген, франко-немецкого происхождения польского подданства, авантюрист, прославивший свое имя в рядах русского флота, знаменитый американец Поль Джонс, считающийся отцом флота североамериканских Соединенных Штатов. За месяц, июнь месяц, четырежды атаковав флот Султана, не имея, казалось бы, никаких способов к победе, они его сожгли целиком. Потемкин, когда писал об этом Екатерине, написал так. «Это была вторая чесма». Ну, конечно, Алексей Григорьевич Орлов и Самуил Грейк и первые ЧСМА все-таки покрупнее будут, но эффектно было. В особенности, когда турецкий флот бежал уже и шел Нима-Кинбурна, где командовал Суворов, и был уничтожен огнем наших замаскированных на берегу батарей, чего турки вообще не ожидали. Даже Суворов внес свою лепту в эту победу. Хотя вроде бы сухопутный генерал. Это говорит, конечно, об универсализме Суворова. И вот лиман очищен. И наша армия подошла к Очакову. И, казалось бы, надо брать, чего там тянуть. Тучи сгустились на политическом горизонте России. Англия и Пруссия не могли переварить столь стремительного усиления родины нашей. И они начали подталкивать Швецию, объявить нам войну. И Пруссия начала вооружаться, чтобы, если будет необходимо, поддержать шведов силой оружия. И король шведский Густав Третий вознамерился, зная, что лучшие силы русских далеко на юге, отбить назад и Ригу, и Ревель, и Выборг, и угрожать самому Петербургу. Минута была решительная. Но, к счастью, во главе России стояла Екатерина. Она действительно великая императрица. Присутствие духа небывалое. Она обратилась с призывом к населению столицы и крестьянам пригородных деревень добровольно вступить в грибной Балтийский флот. Но и этого бы не хватило, если бы во главе Балтийского флота не стоял престарелый герой Чесмы, адмирал Грейк, В нашем флоте память об этом знаменитом шотландце. Он, кстати, был в родстве с Джеймсом Куком. На его кузине был женат знаменитый капитан. Среди наших офицеров его еще так всяк помнят. Но народ, народ его забыл. Очередной немец, чего там? Он, когда шведы объявили нам войну, и король сам повел флот в Финский залив, встретил их у Гогланда и разгромил. Густав с остатками флота позорно бежал назад, и массированное наступление на море и на суше на Петербург провалилось. Но обстановка, развернувшаяся здесь на севере войны, Но вооружающаяся Пруссия, но повсюду интригующая Англия и рассыпающая свое золото перед врагами России все это привело к Потемкина, к парадоксальной мысли. Нельзя брать быстро очаков. Если мы это сделаем, пороховая бочка взорвется и прусаки с англичанами явятся на наших рубежах. Флот Британии войдет в Балтику. А пока мы будем под Очаковым стоять и демонстрировать неспособность, они нас будут считать слабыми и не двинуться, подумав, что мы и так проиграем. И вот он начал тянуть резину, растягивать время, Никто в штабе не мог понять, почему июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь пять месяцев сиденья под стенами Очакова. Его порицают даже солдаты. Пылки суворов. По своему темпераменту, напоминающему больше всего ракету из фейерверка, когда она, шипя, взвивается в небо, попытался лично взять Очаков без разрешения. Естественно, атака провалилась, Суар был ранен в шею, потери 200 человек. Потемкин на три недели лишил его собственного благорасположения. Потом вернул, конечно. Потому что не надо и Очакова. Пусть нас считают скромными. Снег в октябре и ноябре начал засыпать наш лагерь. Даже в офицерских палатках, как пишет граф Дедама, при пробуждении на вершок снега было поверх одеял. Войска стали просить Потемкина, чтобы он их повел на приступ. Уж хотя бы согреемся. Это же причерноморская степь, лесов-то нет. Потемкин тянет. Он принимает на себя все попреки, все обвинения, что он тут и развратничает, и деньги зря тратит, и не делом занят, и он не талантлив. Господи, как говорит русская пословица, хоть горшком назови, только в печь не сажай. И вот конец ноября. Лед сковал Балтику. Побережье Черного моря тоже покрылось им. Вся. Английский флот нам на шесть месяцев не указ. И прусская армия по такому морозцу к русским пределам не пойдет. В день Николая Угодника Потемкин послал войска на приступ Очакова. Штурм длился 45 минут. Крепость пала. Компания выиграна, противник лишён единственного стратегического опорного пункта, откуда он бы мог нам мешать и вредить. И слава, новая слава, вплетается в лавровый венок побед русского оружия. Удивительно ли, что Екатерина прислала ему крест Святого Георгия Первого класса за Очаков? Следующий год... был годом славы уже Суворова. Он со своим корпусом осуществлял связь между русскими и австрийскими войсками в Молдавии. С юга Молдавии от Измаила стало на север оперировать 30 тысяч турок. А основную свою массу в 100 тысяч визирь решил послать в обход с флангов и зажать Потемкина. Потемкин в первый момент действительно поверил и послал основную часть наших войск к измаильской стороне. Тут визирь переходит Дунай и идет скорым маршем. Суворов оказался у него на пути. У Суворова было 7 тысяч человек. Он притянул к себе 18 тысяч австрийцев, навел через три реки, три понтонных моста. Реки вздулись от осенних дождей. И в сутки подошел к принцу Кубургскому, командовавшему нашими союзниками австрийцами. Теперь союзников было 25 тысяч. Четыре раза меньше, чем турок. Но во главе был Суворов. Утром 11 сентября, поручив принцу сдерживать весь натиск турецких войск, принц построил своих австрийцев в Каре, как потёмкин и Суворов, сам повел в обход. Вот тогда он форсировал этот овраг на Рымникском поле и взял штурмом первый турецкий лагерь, потом второй, и, наконец, перед ним открылся третий, лагерь самого великого визиря. Турецкие канониры стояли при пушках, прикрытые брустверами. Пехота отстала. По уставу только пехота вместе с кавалерией может атаковать полевые укрепления – Но Суворов, как истинный гений войны, понимал, что на поле боя минута дорога. Он приказал стародубовским карабинерам атаковать немедленно. Рысью полк промчался на глазах обомлевших турок. Когда эти начали соображать, что сейчас произойдет, и бросились заряжать пушки, было поздно. Наши кавалеристы, перемахнув через невысокие брустверы, ворвались на батареи и изрубили турецкую артиллерийскую прислугу, а за ними уже бежала наша пехота со штыками наперевес. Начался погром. Турецкие войска обратились в бегство. Напрасно великий визирь вышел из шатра и с драгоценным Софьяновым переплете Кораном умолял остановиться, развернув священную книгу мусульман. Они бежали, не обращая внимания ни на него, ни на Коран. Оставалось только одно, он сел в карету и поспешил обогнать свою армию. Первым проехал он по понтонному мосту через реку Рымник. Следом грянула вся армия, веревки моста натянулись и лопнули. Турки пошли по головам и гибли в бурных водах реки. Подоспели венгерские гусары и рубили их вместе с казаками на берегу Рымников в капусту. Армия султана перестала существовать. Визирь, пораженный катастрофой, скончался через неделю от сердечного приступа. Слава Суворова загремела по всей Европе. Император Германской Священной Римской империи даровал ему титул имперского графа, Екатерина Великая – титул графа Рымникского, и за эту блистательную победу тоже наградил его Георгиевским крестом первого класса. С той поры и до сегодня Суворов в истории нашей страны, граф Рымникский, он и есть величайший из наших полководцев.